Короткие рассказы для детей История 147 Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Послание к евреям, 13 глава, второй стих раньше люди говорили добрый гость всегда в пору или веселый человек не обуза господь часто является людям в виде странника, которому негде переночевать иисус когда жил на земле, говорил своим ученикам, чтобы они принимали странников, потому что тем самым они принимают его. Случилось однажды, что один странник прошел долгий путь. Он очень устал. Наступил вечер, потом ночь, а он еще не дошел до дома-гостиницы. На краю деревни, где он проходил, стояло два дома, Один большой и красивый, а напротив другой — маленький и жалкий. Первый принадлежал богатому, а второй — бедному человеку. Странник подумал, богатого я не сильно отягощу, и постучался к нему в дверь. Тот отворил окно и спросил, кто там и чего он желает. — Я нуждаюсь в ночлеге, — ответил странник. Хозяин осмотрел его с ног до головы, и так как поздний гость был одет довольно просто и не выглядел так, как будто у него водились деньги, он покачал головой и сказал «Я не могу вас принять. В моих комнатах хранится зерно. Если я пущу вас переночевать, то мне самому придется спать на улице. Поищите, пожалуйста, ночлег где-нибудь в другом месте». С этими словами он захлопнул окно. Что оставалось страннику делать? Он подошел к маленькому дому и постучался туда. Бедный человек отворил дверь, пригласил путешественника в дом и предложил ему переночевать в них. — Уже темно, — сказал он. — Куда вы пойдете на ночь глядя? Понравилось это страннику, и он вошел в дом. Жена бедняка подала ему руку для приветствия и предложила устраиваться поудобней. «Нет у нас богатого угощения», — сказала она. «Но то, что имеем, хотим от сердца предложить вам». Она поставила варить картошку, позвала мужа и тихонько сказала ему. «Давай мы постелим себе сена, а нашу кровать — Отдадим этому человеку. Он, наверное, устал с дороги, ведь целый день шел пешком. «С удовольствием», — ответил муж. «Хорошо можно поспать и на сене. Я скажу ему об этом». Гость долго не соглашался лечь на их кровать, но все же они упросили его. «Завтра мы узнаем, что случилось дальше». А теперь будем молиться, чтобы Господь остался с нами, ведь день уже кончается и приближается ночь. Будем благодарить Его за дом, где мы живем с нашими папами и мамами, и в котором мы можем принимать тех, кому негде переночевать.